Головные уборы имеют свойство впитывать морфические колебания. Однажды причиной крупных неприятностей в незримом университете стала шляпа арк-канцлера, которая в результате слишком долгого нахождения на волшебных головах впитала в себя столько магических колебаний, что развелась в самостоятельную личность. Чудаку ли наотрез отказался носить традиционную шляпу и в одном из ателье Ангморпорка, где работали абсолютно безумные шляпники, заказал себе особый головной убор. То была не совсем обычная шляпа волшебника. Лишь немногим волшебникам удавалось использовать острый кончик своего головного убора, но если и удавалось, то лишь для хранения пары запасных носков. Тогда как в шляпу Чудакули были вмонтированы небольшие шкафчики. Она была полна сюрпризов, в том числе оснащена четырьмя телескопическими ножками и рулоном промасленного шелка, из которого, если его развернуть, получалась удобная палатка с патентованной спиртовой горелкой. Внутренние кармашки содержали трехдневный рацион, а в остром кончике хранился запас крепких напитков для использования в чрезвычайных ситуациях, например, если чудакули вдруг почувствуют жажду. Чудакули протянул матушке маленькую остроконечную рюмку. Бренди? «Что у тебя на голове?» Чудакули осторожно ощупал макушку. «Хм...» Судя по запаху, мед и иконский навоз. «А это что такое?» Чудакули снял с головы маленькую клетку. В ней были смонтированы бегущая дорожка и сложная конструкция из стеклянных стержней. К прутьям крепились две мисочки для корма, а посреди клетки сидела маленькая, мохнатая и в данный момент очень мокрая мышь. — Это все молодежь экспериментирует, — несколько застенчиво объяснил Чудакульли. Я согласился испытать. Мех мышки трет стеклянные стержни, появляются искры, ну и ты понимаешь. Матушка осмотрела несколько поредевшие волосы арк-канцлера и удивленно подняла бровь. — Надо же, до чего только не додумаются. Я сам не совсем разобрался, как это работает. Туп смог бы лучше объяснить. Я просто хотел помочь. В общем, твоя лысина пришлась как нельзя кстати. В темноте своей больничной палаты Диаманда открыла глаза — если, конечно, это были ее глаза. В них появился какой-то перламутровый блеск. Песня пока звучала на пороге слышимости. И мир изменился. Небольшая часть рассудка, которая еще оставалась диамандой, видела его сквозь пелену зачарованности. Мир представлялся ей узором серебристых, находящихся в постоянном движении линий, словно был окутан филигранью. За исключением тех мест, где было железо. Там линии были ломанными, изогнутыми, там мир не был виден. Железо искажало мир. Нужно держаться подальше от железа. Она встала с кровати, закутала руку в одеяло, повернула дверную ручку и открыла дверь». Шон Як стоял почти по стойке смирно. В данный момент он охранял дворец и одновременно определял, как долго он сможет простоять на одной ноге. Потом ему показалось, что это не совсем подходящее занятие для знатока боевых искусств, и он принял позу номер 19 для двойного удара в падении летающей хризантемы. Некоторое время спустя он вдруг осознал, что окрестности наполнил некий странный звук — Звук этот был ритмичным и чем-то напоминал стрекотание кузнечика, и доносился он из замка. Шон осторожно повернулся. Многочисленные армии из заграничных стран могли заметить, что он стоит к ним спиной и напасть, воспользовавшись удобным случаем. Ничего, никого, но ситуация требовала разъяснения. В его задачу входило охранять замок от врагов внешних, а не от внутренних. Стоять на страже значит охранять королевство от нападения извне. В этом и заключается смысл замков. Для этого и нужны стены, бойницы и все такое прочее. Шон регулярно покупал справочники Джейн. Вместе с последним, обозревающим осадные орудия плоского мира, выдавался бесплатный плакат. И потому знал тему досконально.